Глава 14. Присаживайтесь. Благодарю. Человек по другую сторону стола вызывал серьезный интерес у хозяина кабинета. Ему и раньше доводилось общаться с теми, кому заказывал разного рода, скажем так, специфические дела. Ну, жизнь такая. Но такого рода исполнителя он встречал впервые. Костюм не дешевле, чем у него самого, и сидел он на нем просто как валитой, со вкусом подобранный галстук, худощавое, чуть удлиненное породистое лицо, простая, явно недешевая стрижка, модные очки, стекла явно без диоптрий, несколько простоватые, на первый взгляд часы на левом запястье, и совсем даже не такие, если присмотреться повнимательней. Он не устроился по-сиротски, на краешке стула и не развалился, разбросав ноги шире плеч. Сидел ровно, слегка расслабленно, но с прямой спиной. Не ерзал, не суетился руками. Интересный тип. Такого лет 100 с лишним назад назвали бы человеком из общества. Хозяин кабинета совершенно не удивился бы встретить такого там, где бывал сам, и куда на пушечный выстрел не допускали всякую мелкоту. Молчание несколько затянулось. — У нас не так много времени, — проговорил, наконец, заказчик. — Хотелось бы знать результаты, хотя бы самые предварительные. — Работа идет. — Напали на след хотя бы одного. — на зачем? — Еле заметно пожал плечами незнакомец. — Не понял. — Я вовсе не собираюсь их разыскивать. Это они найдут меня. — Как это? — удивился хозяин кабинета. «Маленькие секреты профессии», — прозвучало в ответ. «Сами приедут». «Все трое?» «Ну, конечно». «Куда приедут? Когда?» «Когда я скажу. И туда, куда сочту нужным». «Вы это серьезно?» «Абсолютно». «Ну, дай бог». Сидевший во главе стола с трудом сдержался, чтобы не синить себя крестом. «Теперь касательно аванса». «Не надо аванса» заявил, расположившийся напротив. «Оплата после окончания мероприятия. Плюс накладные расходы. Финансовый отчет будет представлен». «Согласен», — кивнул хозяин кабинета. «Отлично. Тогда позвольте откланяться». «До встречи», — проговорил хозяин кабинета. Дождался, когда за посетителем закроется дверь, достал платок и ветер мокрое лицо. «Он был кем угодно». Только не трусом, а тут честно самому себе признался, что этот лощеный с безукоризненными манерами джентльмен его до смерти нафугал. И подумал, что смерть, наверное, так и выглядит. Никакого балахона и косы. Напротив, дорогой костюм, модная стрижка, чистая шея и искренняя улыбка. И добрые серые глаза.